ЭПИЛОГ Странное происшествие в центре города. Акт устрашения, вандализм, хулиганство. Сегодня ночью группа неизвестных устроила погром во внешне банки. Самое удивительное, что беспрецедентная акция, во время которой были взорваны двери и расстреляны из автоматического оружия несколько помещений банка, завершилась ничем. Охранники не пострадали а из банка не пропало ни копейки. Представители полиции затрудняются МК. Супермаркет торговой гильдии. Таким образом, выявленный учеными синдром петли наглядно показывает, что все разговоры о так называемой трагедии, так называемой кэш-цивилизации, ни что иное, как весьма спорная теория. Я не побоюсь сказать прямо антинаучный бред. Синдром петли продемонстрировал, что даже будучи обласканным обществом, красные шапки остаются непредсказуемыми типами, требующими самого пристального внимания со стороны великих домов. Пиджар щепнул пультом, перепрыгнув в программу новостей тигратком. Ну но и здесь не нашел ничего хорошего. Возвращаясь к красным шапкам, нельзя не упомянуть о том, что в хрониках Ордена рассказывается о страшных ритуалах, процветавших в западных лесах до того, как этого бандитского района коснулась цивилизация. Еще один канал. Концелярия Ее Величества официально сообщает, что королева Всеслава с недоумением восприняла попытки некоторых дельцов добиться налоговых льгот на развитие или, как они выражаются, восстановление так называемой кэш-цивилизации. Пресс-служба Великого дома «Людь» заявила, что спекуляция. Хамзи выключил телевизор и обхватил голову руками. Никогда еще в кабинете самого молодого директора торговой гильдии не было так тихо. Сегодня утром было распространено официальное сообщение о закрытии фонда помощи красным шапкам. Однако сообщивший об этом великий фюрер Кувалда не выглядел удрученным. Как удалось выяснить нашим журналистам, странная веселость вызвана тем, что буквально накануне фонд получил весьма крупное пожертвование – два чека на полмиллиона каждый. Пока неизвестно, кто же эти альтруисты, решившие облагодетельствовать дикарей, невзирая на знаменитый синдром петли и вскрывшиеся факты о кошмарных обрядах в западных лесах. Тигратком. У него все получилось улыбнулась Яна. — Клаудия в безопасности, ее положение не вызывает опасений. — А кинжал? Гиперборейская ведьма пожала плечами. — Что кинжал? — Кинжала нет. — Уверен, если бы о происходящем знали Масаны, епископу пришлось бы гораздо сложнее, произнес Кортес. Груз ответственности стал бы сильнее в разы. К счастью, ничто не помешало нашему другу сделать выбор. «Импульсивный — Импульсивный? — пробормотал Артем. — Почему же? У Захара было время подумать. О чем в будущем он будет сожалеть больше? — Теперь он никогда не станет истинным, — вздохнула Инга. — Он им уже стал. — Что обсуждаете? — поинтересовался, вернувшись от барной стойки Захар. — Планируем выходные, не составишь компанию? — Я вам еще не надоел? — Есть немного. — — рассмеялся Кортес. — Но мы потерпим. Предлагаю устроить марафон по клубам. Без меня. Что так? Планирую съездить в Рим, — улыбнулся Треми. У меня свидание с очаровательной женщиной. Бар три педали. — Захар неплохо держится, — заметила Инга. Учитывая обстоятельства, я ожидал, что он будет более задумчив.